голова шестнадцатая Всё стало медленно изменяться, расходиться широкими расплывчатыми кругами, которые растворялись один в другом. Отдыхал каждый мускул его тела, отдыхал его мозг. Никогда ещё ему не лежалось так мягко. Под головой не подушка, а облако. На груди и животе не одеяло, а тончайший шелк, паутинка, нежный, теплый воздух. Сверху и снизу, справа и слева вообще ничего. Мягкая кожа приятно обтягивает мышцы, даже кровь, и та будто отдыхает. Не прокачивается через сердце, а застыла в венах, теплая, жидкая, недвижная. И всё-таки в самом ядре этого безграничного и безмолвного покоя что-то двигалось. Покоем был он сам и его тело, но мысли его двигались, медленно парили в безветренном мире. Нет. Это не был мир. Это было пространство, какое-то раскалённое пространство, сквозь которое он перемещался, медленно или быстро. Он и сам не знал, потому что Никакой встречный ветер не обдувал его Так, вероятно, движется звезда Равномерно описывая круги в пустоте Где нет ни атмосферы, ни жизни И везде были краски Не резкие, не броские А просто легкие оттенки Какими расцвечивается небо на заре Розоватые, синеватые Бледно-лиловый отлив морской ракушки, которая внезапно разрослась и стала больше неба и больше всего, что в нём есть. Это разноцветье наплывало на него, проникало в него, растворялось в частицах его тела и затем исчезало, уступая место всё новым и новым краскам, удивительным, прекрасным, неправдоподобным. Здесь были холодные цвета, и цвета сладко пахнущие, и когда они проходили сквозь него, от них мутилось в голове, и в мозгу звучали высокие ноты. Музыка доносилась отовсюду, но не громкая, какая-то тонкая, почти беззвучная музыка. Она была просто частью пространства, звуком который то же самое, что пространство и цвет, звуком, который сам по себе ничто и вместе с тем более реален, чем пот или кровь или сталь. Музыка была так сладостно, звенела так высоко, что казалось такой же частью его самого, как тончайшие волокна его тела. И пространство, и краски, и музыка. И он сам все был одним целым. Все слилось воедино, как сливается дым с небом. И теперь, подобно им, он стал частью времени. Затем музыка оборвалась, и настала тишина. Не та тишина, какая иногда наступает, а Когда ты живёшь в обычном мире, не та тишина, когда просто нет шума, и даже не та, что знакома глухим. Такую тишину слышишь, приставив к уху морскую раковину. Это тишина самого времени, и она так величественна, что от неё делается шумно. Такая тишина подобна отдалённому раскату грома. Она так плотна, что уже перестаёт быть тишиной. иначе меня, то на вещи, то мысль, а в конце концов она только страх. Он повис в этой тишине и ждал, что будет дальше. Он не знал, чего именно следует ожидать, но знал, что-то произойдёт. Словно он заметил облако дыма от взрыва порохового заряда и теперь ждал звука Затем тишина нарушилась его падением. От сопротивления воздуха, сквозь который он летел вниз, его дыхание оказалось спёртым, втиснутым вглубь лёгких. Он падал в миллион раз быстрее падучей звезды, быстрее, чем свет проносится сквозь десять тысяч лет и десять тысяч миров, и всё вокруг него становилось громче, стремительней и ужасней. огромные круглой шары, больше солнца, больше всего Млечного пути, неслись на него с такой скоростью, что казались колодой игральных карт, которые кто-то быстро-быстро тасует. Они налетали на него, ударяли прямо в лицо и лопались точно мыльные пузыри, уступая дорогу следующим и следующим. Его мозг работал так быстро, что он успевал изготовиться к очередному удару, а когда шар олопался, подставлял лицо следующему. Он начал вертеться быстрее пропеллера аэроплана, и от этого верчения в голове стоял сплошной гул. Он слышал голоса, все голоса мира, голоса с ногами и руками. гласап, утавшись из хватителя, гнуть его, когда он проносился мимо них. Всё мелькало перед глазами с такой быстротой, что он не мог разглядеть ничего, кроме света. И видя этот свет, понимал, всё это нереально. Ибо реальные предметы отбрасывают тень, а тень перекрывает свет. А потом Все звуки сосредоточились в одном единственном голосе, заполнившем весь мир. Он вслушивался в этот голос, который прервал его падение. Голос стал всем и миром, и вселенной, и окружавшей их пустотой. Это был голос плачущей женщины. И когда-то он уже Слышал его. Где мой мальчик? Где мой мальчик? Ведь он еще несовершеннолетний. Разве вы не видите? Он только прибыл из Таксона. С неделю назад. А не сразу возьми да посади его за бродяжничество. Вот я и приехала сюда вызволить его. А они говорят, пусть, мол, идет в армию, тогда выпустим. Но ему ведь только шестнадцать. Просто он очень рослый и сильный для своих лет. Всегда был такой. Точно говорю вам, он слишком молод, совсем еще мальчик. Так где же он, мой малыш? Он только прибыл из Таксона, и я хочу забрать его домой. Голос замер. Но теперь он уже все понимал. Этот мальчик был никем иным, как... Христом, прибывшим из Таксона, и мать разыскивала его и плакала. Он ясно видел Христа, шествующего из Таксона в зыбком раскалённом мареве, дрожащим над пустыней. Видел его пурпурные одежды, развевающиеся на ветру, словно в мираже. Христос пришёл прямо на вокзал и уселся рядом с ребятами. Неподалёку от вокзала стоял маленький домик. И в ожидании поезда они зашли туда сыграть в очко. Он не знал остальных ребят, и они не знали его. Но это вроде бы не имело значения. На улице орала толпа, гремели духовые оркестры, а он сидел здесь в тихой маленькой комнатки с четырьмя или пятью ребятами и резался с ними в карты. И вдруг вошёл Христос, прибывший из Таксона. Рыжеволосый парень взглянул на него и спросил: "В ачко играешь?" "А как же?" сказал Христос. И парень, похожий на шведа, сказал: "Тогда пододвинь себе стул. Банк на стол". сказал рыжеволосый. "Выкладывай деньги с ко дна начала игры". Христос сказал «Окей», нашарил в кармане монетку в двадцать пять центов и положил на стол. Рыжий сдал, и все уставились в карты. Только швед огляделся и буркнул. «Господи, да чего же хочется выпить?» Христос едва усмехнулся и сказал «Зачем же дело стало?» Выпей, коли так уж приспечу. Парень, похожий на шведа, посмотрел на креста, потом на стол и глядь, справа от него стоит стопка виски. Тогда все посмотрели на стол, и справа от каждого стояло по стопке. Все вылупили глаза на Христа и рыжий спросил: "Так же ты это сделал, чёрт возьми?" А Христос улыбнулся и сказал, «Я могу сделать все, что угодно, только ты не очень-то бей мои карты». Сдающий пошел козырной картой, и Христос посмотрел на нее, как смотрит на письмо с недоброй вестью. Затем придвинул свои деньги к сдающему. «Никогда мне не удавалось прикупить двенадцать очков», — жалобно проговорил Христос. «И я никак не пойму, почему так. Ведь, казалось бы, прикупить двенадцать очков ничуть не труднее, чем, скажем, тринадцать». «Так только кажется, а на самом деле это труднее», — сказал Рыжий. Ничего ты не поделаешь. И всё это, в общем, ерунда, сказал парень, похожий на шведа. 12 такое же число, как и всякое другое. Пусть даже больше, но 12 это намного лучше. И утверждать другое может только человек полный предрассудков. Вот и чёрта. Выдохнул тихий маленький паренёк. Который только что выиграл И теперь отхлебнул виски Мировой напиток Попробуйте-ка Он и должен быть мировым Промолвил Христос Все еще поглядывая на свои Двадцать пять центов Шестнадцатилетняя выдержка Вдруг Рыжий швырнул свои карты на стол Встал Петр молча и зевнул. Ладно, сказал он. Там уже все погрузились. Мне надо идти. Всем нам надо идти. Меня убьют 27 июня. Надо проститься с женой и ребёнком. Ему только год и 8 месяцев, но он уже чертовски хорош поглядеть бы на него. Когда ему будет 5, Я ясно вижу, как меня убьют. Это произойдёт на заре, когда так прохладно и хорошо и взошло новенькое, как сыголочки солнце. И так вкусно пахнет воздух. Нам приказано идти в атаку, а меня уже произвели все ряданты, и я должен пойти первым. Только лысну голову над брусвером, как меня тут же бьёт пуля. Блядка, молоток. Я падаю на взнич, поперёк всего окопа и пытаюсь сказать ребятам, чтобы они шли без меня. Но я уже не могу говорить. Они сами начинают карабкаться вверх. Я лежу и вижу только, как их ноги перелезают через бруствер и исчезают. С минут я дёргаюсь и извиваюсь, как зарезанная курица. коз этим вдавливаюсь в грязь. Пуля угодила мне прямо в глотку. Так что я спокойно лежу в грязи, смотрю на кровь. И вот я уже мёртв. Но моя жена ничего об этом не знает. И прощаться с ней я должен так, совна уверен, будто вернусь. Подумаешь, какое дело. Воскликнул маленький паренек, который выиграл. Ты говоришь так, словно ты один такой. Всех нас убьют. Мы здесь только ради этого. Христос, тот уже умер. А этот верзил, а швед, заразится гриппом и умрет. А вот ты, там в углу, в тебя попадет снаряд. Взлетишь так высоко, что и воспоминания о тебе не останется. А меня засыплет заживо в окопе, и я задохнусь. Хуже такой смерти и не придумаешь. Внезапно все умолкли и стали прислушиваться. А рыжий сказал, это еще что? Сквозь солнечный свет, словно привидение, Скализила тонкая высокая музыка. То была бледная, белая музыка. Прекрасная, едва уловимая и всё же достаточно громкая, чтобы все могли её слышать. Музыка подобная лёгкому, медленному висерку, прокладывающему себе путь туда, где нет воздуха, где только пространство. Такая слабая. Какая трепетная и упоительная музыка, что слушая её, все они дрожали. Это музыка смерти, сказал Христос. Тонкая и высокая музыка смерти. Ещё с минуту все молчали. А потом паренёк, который взял банк, сказал: А вот этому какого чёрта здесь надо? Весь он-то не умрёт. И тогда все посмотрели на него. На мгновение он растерялся и не знал, что сказать. Так чувствует себя человек, пришедший без приглашения на вечеринку. Затем он откашлялся и сказал: "Может, ты и прав. Но я буду всё равно, что мёртвый". Бог не понимаешь ли, оторвёт руки и ноги. Моё лицо исчезнет на чисто, так что я не смогу ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни дышать. Но даже мёртвый я всё равно буду жить. Все они ещё довольно долго смотрели на него. И наконец парень, похожий на Шведа, сказал Иисусу: А ведь ему и в самом деле тяжелее, чем всем нам. И снова все молча посмотрели на Рыжего, словно он был их главным начальником. А Рыжий еще раз пристально поглядел на него и сказал, — Ладно, с ним все в порядке, оставьте его в покое. И тогда все пошли к поезду. Дороги на вокзал паренёк, который выиграл, спросил Христов. Скажи, Христов, ты поедешь с нами? Поеду, ответил Христов. Но недалеко. Мне надо проводить ещё много поездов, много мертвецов. Ты даже не поверишь, сколько Тогда они залезли в вагон, а Христос легонько подпрыгнул и очутился верхом на парозе. Когда поезд тронулся, все подумали, что свистит паровоз, но это было не так. Это Христос, взгромоздившись на котёл, вопил во всю мощь. Так они и ехали под перестук колёс под двой-креста, восседавшего на локомотиве. Его одежды развевались на ветру, а сам он вопил во всю глотку. Поезд мчался так быстро, что, глядя в окно, можно было видеть только одну сплошную линию, больше ничего. Скоро поезд оказался среди большой пустыни, раскалённой, жёлтой пустыни, забившейся под лучами солнца. Где-то далеко парило облако, Даже скорее дымка, повисшая между небом и землёй, но поближе к земле. И прямо из дымки появился Христос, шествующий из таксона. Он плыл высоко над пустыней в свисающих пурпурных одеждах, и волны горячего воздуха омывали его. И глядя на Христа, вознесшегося над пустыней, Он почувствовал, что больше не может оставаться в поезде. В этом поезде ехали мёртвые и живые, а он не принадлежал ни к тем, ни к другим, и поэтому ему не зачем было торчать где бы то ни было. Для него уже нигде не осталось места. Он был забыт и покинут, одинок и заброшен навсегда. Поэтому он выпрыгнул из окна вагона. И бросился бежать к Христу. А поезд, полный кошмаров, Несся сквозь солнечный свет Под хриплый посвист паровоза И хохот мертвецов. Но в пустыне он был один. Он бежал и бежал туда, к Христу, Парившему в своей пурпурной мантии В раскаленном небе. Он бежал, что было силу, и добежав до креста рухнул к его ногам на горячий песок и заредал